Глава одиннадцатая Сидя на холодном полу, я не знала, что и думать, и как быть. Меня съедало то чувство, когда хочется соскочить с места и куда-то бежать. Но толстые прочные решетки клетки этому не способствовали. Я постоянно ловила себя на том, что пытаюсь рассмотреть, дышит ли мой сосед, поднимается ли под этим грязным, потертым, линялым одеялом его грудная клетка. Тишина угнетала. Она давила на сознание. Медленно сводя с ума. «Отсюда можно выбраться?» Шепотом спросила я у своего спасителя, надеясь, что это его не разозлит. Ведь Гуроны назвали его бешеным. А по мне так первый нормальный человек, встретившийся мне за последние несколько дней. Да, я думала о нем, именно как о человеке, живом и разумном. Не желала я видеть в нем у мертвее. «Не думай об этом». Не сразу отозвался он. Одеяло чуть натянулось, и мужчина сел ровнее. «Это не то, что должно заботить тебя». Шмыгнув потекшим носом, я обняла колени и поставила на них подбородок. «А что же меня беспокоить должно? Мне очень хотелось поговорить, чтобы отогнать страх и безнадежность. А расположение этого мужчины только подкупало. Может, удастся забраться к нему под крылышко и получить хоть какую-то защиту. Ну или просто человеческое тепло». Ведь он северянин, а они женщин ценят. Во всяком случае своих. Эта мысль заставила меня замереть. Ведь он отчетливо сказал «Моя». Это показаться мне не могло. Он убил за то, что тронули его. Сглотнув, я кашельнула. Горло начинало неприятно першить. Все указывало на то, что я заболела. Но эти проблемы я пока отодвинула в сторону. «Так о чем мне беспокоиться?» Пропищала я не своим голосом. «Как не умереть?» Донеслось до меня из-под одеяла. Медленно кивнув, я прикусила собственный язык, чтобы не спросить, что означало это его «моя». Ну и так понятно было. Слишком много примеров вокруг, чтобы догадаться, о чем он. «А вы древний?» «Вот зачем? Но ну кто меня дернул за язык?» «И так понятно, что не иной. Да, запах». Он его услышал. «Чем я, интересно, пахну?» «Да какая разница?» Схватившись за голову, я качнулась. Кажется, я все-таки спятила. Он не живой. Но какой избранный! Какой запах! Хотелось кричать, вопить, но вместо этого я прожигала взглядом мужчину. «Может, скините эту штуку с лица?» «И поговорим?» Грубовато предложила я. Он не ответил, отвернулся к стене и замер. Меня снова окружила гнетущая тишина. С противоположной соседней клетки зыркала недобрым взглядом рыжуха. Это так давило, что, не выдержав, я обняла колени руками и уткнулась в них носом. Мысли они пугали. Что будет дальше? Как быть? И кто он? И... А, впрочем, и пусть. Что в нем не так? Он защитит. Если я его, то не даст в обиду. И пусть вот такой. Зато я, наконец, нашла того, кто будет любить, оберегать. «Поговорите со мной, пожалуйста», — протянула я. «Тут хоть кормят?» «Спи, девочка», — в его голосе звенела подкупающая нежность. «Сегодня еды не будет. Вода с моей стороны. За решеткой ручеек, если потянешься, достанешь. Вода в нем чистая, можно не переживать». Теперь мне стало понятно, откуда тут такая влажность. Я осмотрелась. Стены пещеры покрывала черной-зеленой плесень. Встав я прошлась до мужчины и заглянула через него. И правда, совсем рядом из-под камня пробивался тонкий ручеек. «Это роскошь», — шепнул сосед. «У других и такого нет». «Вы здесь давно?» Протянув ладонь, я хотела было убрать с его головы ткань, но в последний момент одернула руку. «Я не помню. Наверное, да». «Война древних с южных варденов закончилась», — поинтересовался он, немного помолчав. «Нет», — я напрягла память, в политических вопросах была не сильна. «У первых врат до сих пор делят территорию, снежные безликие теснят древних». «Первых врат?» — переспросил сосед. Он, наконец, откинул одеяло и посмотрел на меня. Я даже как-то призадумалась, глядя в необычно яркие зеленые глаза. «Такие красивые». пленяющие, обрамленные густыми длинными черными ресницами. В них не было и намека на смерть. И вообще, зрительно, кроме чуть потеревшей кожи и легкого истощения, ничего не намекало в мужчине на умертвие. Наоборот, северянин был необычно хорош собой. Смутившись, я отвела взгляд. «Врат уже несколько», – уточнил он незамечаемое его состояние. «Да», – спохватившись, я закивала. Несколько лет назад мужчины моего клана создали еще одни и перешли на южную сторону. Я южанка, Мы сестры вышли замуж за вардов. С удовольствием рассказала я. Болтать все лучше, чем молчать. Да, я помню тех мужчин. Он кивнул, глядя перед собой. Иные, сильные. Значит, мы знакомы через них? Обрадовалась была я. Нет. Рявкнул он. «Я не желаю это обсуждать, ни сейчас, ни потом». В коридорах что-то грохнуло, звук громким эхом донесся до нас. «Сядь», – скомандовал северянин. «Не нужно лишний раз демонстрировать им себя. Живые тут роскошь». Я быстро выполнила, что он сказал, но, вопреки логике, не вернулась в свой угол, а опустилась на пол прямо рядом со своим спасителем. Он уже меня не пугал и не отталкивал, наоборот – Я настойчиво искала в нем защиту. Накинув на голову плащ, потянула к себе колени и принялась рассматривать укус, что оставила мне бешеное умертвие. Кожи он незнатно ободрал. «Потом промою», негромко пробормотал сосед. «А сейчас даже признаков жизни не проявляй». Сглотнув, я сжалась и, пытаясь поддавить в себе страх, наблюдала, как в зал пещеры вошли несколько мужчин, обнаженные в повязанных на бедрах шкурах, Их тело покрывала роспись кроваво-красного цвета. Лысые. Кожа подозрительно лоснилась, бликуя отцветом многочисленных факелов. Нашу клетку они миновали сразу. Пошли дальше. Их разговор чуть притих. Но звук шагов все еще отчетливо отражался от стен. Что-то звякнуло. Почти идеальную тишину пронзил истошный мужской визг. Пленник пытался что-то кричать, но слова тонули в рыданиях. Я никогда не слышала... Как плачут мужчины. Страх ледяной изморозью скользнул вдоль позвоночника. Не понимая, что делаю, я ползком подобралась к сокамернику и прижалась к его холодному телу, надеясь получить защиту. Огромная мозолистая ладонь обхватила меня за талию и быстро затянула под одеяло. Пленник все вопил, звук приближался. Неспособная удержать дрожь в руках прижала их у груди мужчины. Тот, словно понимая мое состояние, без слов притянул меня еще плотнее к себе. «Сдерживай эмоции, маленькая моя», — шепнул он. «Одним они не ограничатся». Я закивала, как болванчик, чувствуя, как по щекам скатываются слезы. Я была смелой в лесу, не понимая, куда нас ведут. Надеялась, что это будет просто лагерь посреди тумана, но не пещеры, полные мертвяков. Хлюпнув носом, И все обняла за шею мужчину, прижимаясь лбом к его плечу. Это было даже странно, но от северянина не исходило специфического запаха. Желая хоть немного забыться, я потянулась к нему магией и пришла в недоумение. Его тело охотно приняло ее, жадно поглощая. Мертвые так себя не ведут, только тяжело больные. Опустив ладонь на его грудь, пристроила ее в области сердца и снова послала слабый поток. жизненной энергии. Удар и тишина. Сглотнув, я замерла. Это было его сердце. Оно билось, пусть и медленно, но все же. От соседа меня отвлек лязг решеток. Совсем близко. Непроизвольно вздрогнув, в панике залезла на мужчину верхом, прижавшись щекой к его груди. Снова удар. Его сердце забилось чаще. За пределами нашей камеры завопила женщина. «Не меня! Ее возьмите ее! Она живее меня!» Эти слова напугали еще больше. Дрожа всем телом, я буквально фонтанировала светлой энергией жизни, скрывая всю темную энергетику дурных эмоций. Это был единственный способ заглушить весь ужас этого момента.